Он, собственно, ручно помогал заносить наверх узкий топчан, хотя его невыносимо тошнило при виде волдырей и гнаящихся чирьев. Он приказал жене готовить для больного куриный бульон с вином. Он пригласил с самого лучшего в квартале врача, некоего Прокопа, которому полагалось платить вперед двадцать франков только за согласие на визит. «Доктор пришел»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 Нет ни малейшего сомнения в смертельном исходе в течение ближайших сорока восьми часов. Это столь же несомненно, как и то, что его зовут доктор Прокоп. Затем он еще раз потребовал гонорар в двадцать франков за нанесенный визит и составленный прогноз.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 Пусть он ради Бога не молчит, не забирает в могилу сокровища, которые носит в себе. Пусть не молчит. Теперь в последние часы он должен передать в надежные руки завещание, дабы не лишать потомков лучших ароматов всех времен. Он, Бальди, ненадежно распорядится этим завещанием, этим каноном формул всех самых возвышенных ароматов, которые когда-либо существовали на свете. Он добьется их процветания. Он доставит имени Гренуя бессмертную славу. Он клянется всеми святыми»